Берег для встречи с друзьями в Нью-Йорке. н ну, о да уж ладно, раздавил в честь встречи с о о т е ч е с т в е н н и к о м Проговорил он, ставя бутылку на стол. Черновец оживился, взял бутылку в руки. Осторожно разглядывал ее, будто какую-то ценность. Что? Давно не пробовали? Спросил Ратников. Давненько, д а н е н ь к о Непосредством? Нет, почему же? Просто... Предпочитал другие напитки. «Белую лошадь», «Джонни в о к е р да? Или еще что-либо. Да когда что придется. После двух рюмок черновец вдруг стал ершистым, задиристым, неумно-разговорчивым. Его потянуло на спор. И к месту, и не к месту он повторял, как заклинание, одну и ту же фразу. «Надо видеть главное. А главное, что я свободен». «Понимаете, свободен!» Мы поняли, что эта мысль для него почему-то очень важна, и Прохоренко подхватил. «Вы свободны? А в чем же объяснить?» И сам все пристальнее и пристальнее приглядывался к собеседнику, а вопросы ставил все прямее и категоричнее. «Ну как в чем? Да во всем! Могу делать, что хочу, ехать куда хочу!» Заниматься чем мне нравится, любое дело, любое занятие, пожалуйста. Вот захочу и куплю этот отель, этот ресторан, и никто мне этого не запретит. А вот тот небоскреб вы бы не могли купить? Прохоренко показал на сияющую огнями сорокаэтажную махину. А что? Могу и небоскреб. Свобода, п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а это, знаете ли, вещь. Ну, а почему же до сих пор не купили?» «Может, не нравится?» «Так как Черновец молчал, Прохоренко напористо продолжал. «Так кто же вы, Яков Черновец?» «Может, замаскированный миллионер?» «Владелец фирмы ы Swift энд Ко» «Или одного из металлургических заводов в Гэри» Черновец тяжело вздохнул и через силу проговорил. А мог бы делами в о р о ч и т ь Ох, мог бы. Только вот не повезло. А мог бы, мог. И столько было сожаления, отчаяния в этих словах, что мы переглянулись. А Прохоренко саркастически усмехнулся. «Ничего, ничего, старина, не густите. Вы еще свое возьмете. При такой свободе п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у можете не только этот небоскреб, а весь м и ч и г а н в карман положить при случае. Вы все шутите, шутите, я всерьез говорю, э т о сторона американской жизни — великое дело». И что не говорите о отсутствии свободного бизнеса, слабое место советов. Да-да-да, это я утверждаю категорически. Коммерческому таланту дороги у вас нет? Ну, почему же нет? Сфера приложения любого таланта, в том числе и коммерческого, у нас не ограничена. Дерзай. Если, конечно, не только для собственного кармана, а и для всех. «Для общего блага. О, о, вот видите, для всех. А какое мне дело для всех? Пусть каждый печет свой пирог, как умеет. Лозунг-то бросили каждому по способностям, а на деле так не получается». Прохоренко пожал плечами. «Ну, вам надо элементарную п о л и г р а м о т у читать». Как-нибудь в другой раз я это сделаю. Нет, нет, нет, тут вы меня не разубедите, потому как знаю я эту проблему досконально. Вот было у вас дело Крюкова. Здешние газеты очень много писали о нем. Ну, зачем таких людей под корень? Ведь способные, талантливые бизнесмены Очень это огорчительно. п р о х о р е н к о уточнил. «Не всех. Только основных заправил, заядлых уголовников».